Прекрасный либеральный мир. Давайте представим, что в мире действуют законы либерализма, и даже представим себе мир, в котором действуют правила политиккорректности и толерантности. Но, это очень важно. При этом действуют они не избирательно, как сейчас, а применяются ко всем одинаково. Чёрная пантера публикует карикатуру, на которой изображён свинья То есть белый полицейский. А ему сразу вопросик, и не один. А какое право он имеет рисовать такую гадость? А он отвечает за свои слова или нет? И на скамью подсудимых. Вот негры ловят европейскую девушку и надевают ей на шею автомобильную покрышку и поджигают. Их судят за убийство по мотивам расовой ненависти. Дают по 150 и 200 лет тюрьмы. Вот китайские учёные отстаивают своё происхождение от особого предка, а им вы поднимаете на щит сомнительные идеи. Знаем мы, чем пропаганда таких идей заканчивается. Вы что, сторонники Гитлера, соратники Геббельса и Гиммлера? Африканские расисты проводят семинар по негритяду и бунту. Послать морских пехотинцев арестовать, стражайше наказать за пропаганду расовой исключительности, расового превосходства, выстраивание иерархии рас, подготовку местного нацизма. Вот публикуется книга о том, как европеоиды создали цивилизации в Америке, а местные индейцы их разрушали как могли. А имеют право, потому что могут доказать каждое слово. Вы против Так пишите и печатайте книги. Появился белый пригород. Ну и чего это негры тут развежались? Белые имеют право селиться вместе. Это их выбор. Они же не посягают ни на чьи права, они только реализуют свои. Кому выгодно равенство? Тому, кто сильнее. Особенно оно выгодно тому, у кого нет привилегий, но кто имеет способности и таланты. Мир, где господствует такой либерализм, естественным образом сделается миром господства белой расы. Просто потому, что белые выигрывают конкуренцию в 90% случаев. Нам ведь привилегии не нужны. Мы и так сильные и умные. Двери такой цивилизации сами собой оказываются широко открытые для людей других рас. Ведь такая цивилизация отбирает людей не по цвету кожи. а по личным качествам. Очень нордическая идея, самая, что ни на есть, арийская. Не будем даже о чернокожем Ганнибале и о князьях Юйсуповых. Но всякий индус-программист, всякий китайский предприниматель, любой чернокожий машинист и лесной объездщик войдут в нее без малейшей проблемы, а мы их примем у себя как братьев. Они ведь и правда наши братья. Не по цвету кожи, так по уму и личным качествам. Более того, если мы примем верхушку других раз к себе, это нам самим выгодно, потому что нас очень усилит. Усилит даже и генетически, более чем вероятно, что родятся новые Оруэлы и Пушкины. В такой цивилизации обеспечена ненависть тех, кто в цивилизацию попасть не сможет. Кого? Во-первых, белых неучей, алкоголиков и подонков, то есть 10-15% людей нашей собственной расы. Римляне называли таких внутренний пролетариат. Во-вторых, большинство представителей других рас. Римляне называли их внешний пролетариат. Причина ненависти проста вульгарная зависть. Ведь эти люди Те, кто войти в цивилизацию органически не способен. Внешний пролетариат наверняка завижит, что это их расисты не пускают. Внутренний, что это всё происки классовых врагов, врагов народа. Но дело, конечно же, в другом. Просто у тех и других кишка тонка. Из туземных областей, слабо затронутых цивилизацией, Из резервации, где добрые европейцы содержат и кормят часть цветных дермаедов, будет звучать бульканье самогона, подтянет удушливым спарадом марихуаны. Оттуда понесутся вопли избиваемых женщин и воинственные кличи, от которых европейские девочки могут и в обморок упасть. В головах жителей этих жутких местечек будет царить кромешная тьмень, как в задницах чёрных мусульман. Мы предложим им врачей. Но зачем? Вон как красиво пляшут шаманы в леопардовых шкурах. Мы готовы будем поставить оборудование. От крифельной доски до компьютера. Но зачем? Палка-копалка привычнее. Мы научим ваших детей. Не-е-е, пусть помогают по хозяйству. Мы им еще пиво нальем, чтобы уж точно не научились всяким европейским гнусностям. А то ещё думать начнут. Ландицы цветные не перестанут. Не помогут никакие бесплатные презервативы, никакие гормональные. Натягивать презервативы долго и скучно. Чтобы применять гормональные, нужно уметь читать до 28. А у самого, то есть у женщин из резерваций пальцев только 20. Мы уже изобрели антибиотики, И, конечно же, не откажем в них дикарям. Зверёноши почти не будут умирать. Недокормленные, устрашающие дикие последствия пьяных зачатий будут дальше и стремительно возрастать в числе. Время от времени в вонючих, как и идеи чёрных расистов в хижинах, будет вспыхивать голод. По городам, заваленным навозом, фекалиями, отбросами и падалью, вспыхнут холера, чума, Оспа, какая-то ещё неведомая тропическая мерзость. Толпы шатаемых ветром живых скелетов побегут, пойдут, потащатся, поползут к нам, то есть туда, где есть еда. Пойдут ущербные и убогие, пальцем сделанные и ушибленные по башке пыльным мешком, офигевшие и трясущиеся. Толпы существ Больше всего похожих на мутантов из обитаемого острова Стругацких. Самым лучшим способом борьбы с нашествием будет поставить побольше еды по дороге. Не обязательно даже отравлять. Сами пережрутся и поддохнут. Но ведь и закапывать придётся. Время от времени в помойках полуобезьянийх мозгов созреют новые блистательные идеи построения светлого будущего и борьбы за счастье трудящихся. Очередной потомственный президент с правом поедания подданных, пророк Махди или воплощение великого вождя империи Огого Тумбы II, умыслить зло против цивилизации, возглавит поход диких на наши страны. Так своим шли германцы на Рим, махая копьями. Так кривоногие плоскорожие монголы карапкались, цепляясь за стены Рязани. Что ж, Либеральной цивилизации придется содержать силы быстрого реагирования. Думаю, что лучшими из этих частей станут добровольческие части, составленные из цивилизованных негров. Те из них, кто стал частью нашей цивилизации, ненавидят собственных дикарей отчаянно и утробно. Сравнить это можно разве что с зоологической ненавистью большинства немцев к нацистам, а этнических русских – к коммунистам. И не завидую я дикарям, которых они поймают живыми. Мне бы хотелось видеть наше будущее в будущем такой цивилизации. Мне бы хотелось верить, что настанет день, и последний негр уйдет из родной деревни. Обернется, плюнет в сторону украшенной черепами могилы местного президента пророка-шамана. И уйдет. Хочу верить, что когда-нибудь и последний бушмен уйдет из родного становища. помочиться на символ племенной жизни, соплеменный баабаб, в который воплотился великий шаман Пробка и уйдёт к нам в цивилизацию. Уйдёт, потому что в его головном мозгу произойдут необратимые и благодетельные изменения. Извилины в нём станут глубже, а кровеносные сосуды толще. Да и тестостерона в его крови станет поменьше, чем у предков. Очень хочется быть оптимистом. Жаль, что если такой мир и возникнет, то не скоро. Ближайшее будущее готовит нам скорее разгул либеразма, густой туман толерантизма, обязанности целовать в задницу педерастов и лесбиянок, расписок в нежной любви к братьям нашим меньшим. Разгул маразма чреват другой стороной стычками мегабанд, разборками людей разных рас. старых и новых. Девиц да и цивилизация реального рабинства не обещает идиллии. Ну да и бог с ней, с идиллией. Лишь бы осмысленная жизнь продолжалась. Только почему, заканчивая эту книгу, я невольно посматриваю на сейф, где у меня хранится охотничье ружьё, и почему поедаемые за работой помидоры резал кинжалом? Ох, не в самую политкорректную сторону направляются сегодня мои мысли.